Эпилог. Воздуха в портовой таверне не осталось вообще. Ядрёная смесь миазмов, ародных маст, тухлятина из спиртовых паров, кишечных газов и дыма от неодобряемых хвостями курительных смесей убивала мух, едва те залетали за порог. Как в этой атмосфере выживали люди великая загадка. Умеющийся слушать собирался выскочить на свежий воздух, да так и не собрался. Ореско передумал, когда сквозь пьяный гул отчётливо донеслись несколько фраз на повышенных тонах. Да ерша морского, головой вперёд тебе в гнилую задницу, если я хоть словом соврал. Я уже собрался рыб кормить, как этот криворукий молез достал волшебную хреновину из чистого лонного золота и утопил четыре галеры. Не правы те, кто уверяют, что больше всего врут рыбаки, охотники и те, кто подсчитывают потери противника на войне. Они просто не бывали в заведениях такого рода. Здесь чего только не наслушаешься Например, не далее как пять минут назад Один моряк самым честным видом рассказывал Что его шкипер не просто утонул по пьяни А был перед этим извращенно изнасилован гигантским спрутом Дескать, головоногий монстр знатно наказал скрягу за задержки с наградными Мифическая сила справедливости послала чудище не иначе И таких историй за час можно полсотни выслушать Обычное дело Но это заставило смириться с отсутствием кислорода и напрячь уши. Слово «малец» в контексте необычных событий – это интересно. Интересно для того, кто ищет информацию о странных молодых людях. Спустя еще несколько минут молчаливый слушатель присоединился к невеликой компании морских волков. Те приняли его благосклонно, потому как общение он начал с предложения угостить всех присутствующих. Ну а дальше не стоило трудов выведать все интересующие подробности. Местами они звучали не просто сомнительно, а полностью неправдоподобно. Однако интересная нить просматривалась. Эти моряки действительно столкнулись с удивительным юношей. И есть шанс получить за такую информацию щедрое вознаграждение. Если разумеется знать, кому интересны такие сведения. Умеющий слушать знал. Этим же вечером информация отправилась к тем, кто ее собирает. И уже в полночь легла на стол вместе с еще несколькими донесениями, в которых упоминались другие случаи. Как правдоподобные на вид, так и откровенно нелепые. Кто-то сообщал о вороватом подростке, не сгоревшем при пожаре дома, который он и спровоцировал, устраивая кражу. Другой источник рассказывал о юноше, умеющем продевать веревку через уши без повреждения содержимого головы. Третий и вовсе с умным видом докладывал пустое о паренте, разродившемся двойне, или уж после этого разоблачённом как переодетая девица. Вполне даже правдоподобно. В делах о разделе наследства и не такие казусы случаются. Но на фоне подобного донесения о мальчишке с древним оружием смотрелось блекло, к тому же подтверждения не было. Хланасис та ещё дыра, сведения оттуда поступают скудно. Да и что там может обнаружиться, если загадочный паренёк погиб в морском бою? К тому же, не факт, что Паренёк этот существовал в реальности, а не являлся продолжением коллективной фантазии морских алкоголиков. Они не такую чушь могут нести и при этом свято в неё верить. Поисковая сеть раскинулась на всю Раво и прилегающие к ней территории. Через чур огромная сеть. Информация нацепляла много, в том числе попадались интересные зёрна, но у ВН серьёзные спецслужбы с эффективной системой аналитики вроки пока ещё не появились. Брать примером неского, работают, как умеют, по старинке. А здесь издревле куда проще убить, чем что-то обдумать. В итоге интересное сообщение осталось без внимания, как и несколько других, прямо или косвенно указывающих на цель поисков. Сеть действительно огромная, но слишком великие ячейки, чтобы поймать столь мелкую и увертливую рыбешку. Леденец на палочке стоил две медные марки. Одежда бродячего рыночного торговца тянула на пару серебряных. Деревянные шлёпанцы на его ногах и соломенная шляпа на голове не стоили ничего по причине полнейшей никчёмности. Всего леденцов на подвесном лотке 38 штук на сумму 76 медных марок. С лотком непонятно. Выточен из цельного куска древесины на плетёных ремешках. Работу выполнял явный неумеха, однако смотрится прилично, даже резьба имеется. Простенькая, но рисунок просматривается отчетливо. Нет, это не мусор, это тоже чего-то стоит. Но сколько именно? Вопрос важный и спорный. Предположительно, можно попросить за такое 50 медяшек. Только дадут ли? Лично он и одной затертой монетки не выделил за доску изрезанную. Но приходится учитывать, что практически все люди глупы до смешного и потому готовы платить за полный хлам настоящими деньгами. Вот и приходится использовать в расчётах фактор недостатка ума у значительной части населения Кфана. Впрочем, это можно сказать о любом городе и деревне, везде глупости хватает. Но он-то не такой, он умный, он знает цены вещам, цену каждой вещи. Например, тот кубок из золотого металла, который стоит сразу за парадной дверью в главном здании школы, стоит минимум 100 марок, но уже золотых. Откровенно говоря, цифра сомнительная. Очень уж необычный предмет. Такие сложно оценивать. Да и то, что металл приличной чистоты тоже под вопросом... Некоторые даже поговаривают, что от лунного в нем лишь название. Мол, основатель школы был не настолько зажиточным, чтобы оставить после себя столь богатое наследие. Дескать, кубок непомерно велик для кошелька скромного мудреца. Это скорее котелок, а не кубок. Кто станет из такого пить? Это ведь неудобно. Но умный сомневаться не станет. Основатель школы великий человек, в этом сомнений нет, а великий человек пить из простой посуды не должен. Вот кубок за 100 золотых для него в самый раз. Прекрасная вещь, дорогая, и находится на видном месте без охраны. Да, в школу посторонних не пускают, но когда это останавливало Варюк? Никогда. Сердце болит за кубок. Ведь с таким безалаберным отношением к безопасности его неминуемо украдут. Торговец как-то нехорошо покосился. Лицо под низко опущенным капюшоном он рассмотреть не может, но что-то начал подозревать. Пришлось поспешно от него отвернуться, опустить взгляд пониже и направиться прочь, передумав брать леденец. Две монеты чересчур дорого. Да и толку с одного? Чтобы нормально распробовать, потребуется три минимум. Может, вернуться и взять один незаметно? Ну да, оценить вкусы, принять взвешенное решение, стоит ли этот леденец таких денег. И если стоит, почему бы её не купить? Ну да, конечно, купит. Он ведь всегда так делает. Всё по-честному, распробовал, оценил, выложил деньги и продавцу хорошо, и покупателю. Вот только это будет первый леденец, приобретённый за монеты. Даже как-то жалко их отдавать. Короче, если окажется невкусным, то и отдавать не придётся. Слопает весь, оближет палочку, выкинет, вздохнёт печально, мечтает о следующем. И мысленно обругает торговца, без воззрения совести продающего некачественный товар. Да, так и надо. Есть несомненное ощущение, что товар именно некачественный. Однако без проверки не обойтись, и желательно стащить незаметно сразу два или три, чтобы распробовать наверняка. Но прошлой неделе это удалось, и надо признать, что в оценке леденцов ошибки не было. Да-да, отвратительными оказались. Но, может, торговец за это время набрался совести и поработал над качеством. Надо проверить. Обязательно надо. Только как? Вон как коситься нехорошо. Неужто воров высматривать? Да кому нужны его кислые леденцы, пусть людей не смешит. Надо выждать минуту другую, постоять в сторонке, отвернуться в другую сторону, сделать вид, что содержимое лотка совершенно не интересует. «Бдительность нечистоплотного торговца притупится, и тогда-то и можно будет стащить леденцы на пробу». «Четыре леденца». Глаза тем временем без дела не прохлаждались. Оценивали все, что попадало в поле зрения. Внизу, к сожалению, ничего достойного внимания не наблюдалось. Грязная затасканная брусчатка, эко-невидель. Камень в ней некачественный. Даже за новые небрежно отесанные булыжники небольшие медные марки за пять штук дадут. Да и то стоимость завышена из-за удаленности каменоломни. За такие половину нормальной цены невозможно выручить. Разве что договориться с городскими чиновниками за взятку. Все они продажные. И у всех разная цена. Если поискать, всегда можно найти удобные варианты. Гед учил постоянно тренировать навыки при любой возможности. Вот и сейчас активировал адресное выслеживание. Умение специфическое, мало кому интересное, но почему-то понравилось. Выучил, когда удалось добыть стартовый трофей. И совершенно неожиданно навык дал отклик. Подсветился след, заставив втрепениться. Дело в том, что не всякий след показывал. Иначе тут бы всё засветилось, ведь по рынку народ сотнями бродит. Для начала требуется снять с близкого человека или преданного животного своего рода метку. И навык впоследствии показывает лишь тех, кто занесены в его память. А в памяти у него всего-то несколько человек. Интересно, кого из них занесло в кфан? В следующий миг пришлось дёрнуться от изумления. Гет. Здесь был гет. Совсем недавно был. Но как? Он ведь безвылазно сидит в пятиугольнике. Откуда ему здесь взяться за много дней пути? Откуда, откуда? Гет говорил, что у него есть могущественные враги, и что они рано или поздно попробуют до него добраться. Наверняка добрались не до него, а до пятиугольника. Вот и пришлось уходить на юг. Ноги сами понесли изучать следы. А глаза при этом не забывали осматривать всё, что попадало в поле зрения. Ну и оценивать каждый предмет тоже не забывали. Полезная привычка для того, кто любит деньги. Судя по следам, дед посетил конные загоны, что тянулись возле конюшен. Оттуда прошёл к рядам, где торговали сёдлами, потниками, уздечками и прочим добром для всадников. Затем покинул рынок уже верхом, а не на своих двоих. Дальше след прервался. Слишком старый. Но после почти часовых поисков удалось найти еле заметные его отголоски на западных воротах. А вот там след потерялся окончательно. Несмотря на все усилия, навык не срабатывал. По пустоту тень в ноль слилась. Пришлось сделать паузу в поисках, дожидаясь восстановления. Вот во время паузы и пришла мысль, что продолжать поиски нет смысла. Вспомнились книги, которые Гет читал по нескольку раз. Некоторым из них он отдавал явное предпочтение, как бы не пытался это скрыть. Прикинул направление, просчитал, что располагается в той стороне. Губы расплылись в улыбке. Теперь понятно, куда отправился агент. А это значит, что друг найдётся без труда. Но не огорчится ли Гет из-за того, что придётся бросить учёбу? Да нет, не должен. Ведь он в бегах, следовательно, будет рад помощи от старого верного друга. Да и смысл в этой школе? Там ведь все поголовно глупцы. Например, пытаются научить математике, которую он знает лучше всех. Ну а что там знать? Надо всё считать в диньгах, и тогда ничего тайного в цифрах не останется, расплёлась. Да. Где точно не огорчится. Непременно обрадуется тому, что лучше друг перестал бестолково тратить время и протирать штаны. Четыре серебряных и семь медных марок, между прочим, осталось за них отдать. Разорение. Ноги уже было понесли дальше на запад, но тут пришлось притормозить. Стоп. А как же кубок? И все эти месяцы именно он заботился о сохранности реликвии. Крутился по близости, зорко и жадно наблюдал, высматривая воров всеми силами. Без него драгоценности давно бы ноги приделали. Если уйдёт, то всё. Величайшее сокровище останется без охраны. Значит, решено. Для начала придётся спасти школьную реликвию. Нужно обязательно добраться до кубка основателя раньше, чем это сделают воры. Коих в этом криминальном городе, видимо, не видимо. Даже леденцы сладков тащат по два за раз, совсем совести нет. А уж украсть кубок из лунного металла каждый мечтает. Вот пусть и дальше мечтают, реликвия будет спасена. Не хочется, конечно, оставлять Геда одного со своими проблемами, но он человек понимающий, на спасителя ценного кубка не обидится, да и не пропадет, если сам еще немного побродит. Здесь ведь в сто раз меньше опасности, чем на севере, а до него там ни одно чудовище добраться не сумело. Георгий сильный и хитрый единственный его недостаток не практичность по этой причине он остро нуждается в том кто способен компетентно следить за его финансами но ну, ничего после решения вопроса с реликвией его капиталы быстро окажутся под надёжным контролем бека развернулся аочным взглядом уставился на скопище каменных домов Именно за ними скрывается школа и её центральное здание, в котором на высоком лакированном столике поблёскивает кубок основателя. Губы непроизвольно дрогнули, и вырвалось единственное слово: "Моё!" Конец четвёртой книги. Читал Игорь Ященко.